Глава двадцатая. Крыгин растянул губы в усталые недобрые улыбки. «Наденька, а что ты там вообще делаешь?» Мягко поинтересовался он. «Тебе не холодно? Зачем вообще выходить из дома в такой мороз?» Ей действительно было чертовски невыносимо холодно. «Я?» Надя запнулась, помотала головой. Ей показалось, что краем глаза она видит размытый силуэт дочери — «Настоящие ли дочери?» «Я хотела зайти к соседям, посмотреть, познакомиться. Мне, кажется, показалось». «В такое время?» «Сидеть одной дома тоже как-то не весело», — пожала плечами Надя. «Вы же знаете, вся измоталась от ожидания. Хотелось куда-нибудь выскочить». «Босиком, в платье, ты в порядке. Я, если позволишь, волнуюсь». У него в руках был топор а у ног лежало окровавленное тело. О каком волнении вообще речь? «Вам ли волноваться? Вы человека убили». «Ты тоже, моя дорогая? Мы в равных условиях». Он нагнулся, сгреб в охапку обледенелые волосы и поднял голову девушки. Огромные белые глаза, как у куклы, смотрели на Надю. «Зачем вам это?» «Маша искалечила твою дочь». «Ты приняла правильное решение», — произнес Крыгин с нажимом. «А я всего лишь помог со второй частью мести. Или ты не хотела отомстить за маму?» «Хотела, но...» С губ едва не сорвалось. «Но ведь я знаю, кто убил ее». Однако Надя сдержалась. Хаос в голове рождал испуг. Холод сковывал движение и мысли. «Может, действительно надо было вернуться в дом и обо всем хорошенько подумать?» «Зачем она здесь? За забором! Какие, к черту, соседи!» Крыгин истолковал ее смятение по-своему. «Ведьма ведьму чует!» — сказал он. «Есть такая поговорка. Конкуренции никто не терпит. Вот и убивают друг друга. А я что? Я мелкая сошка, помогал твоей матери как мог, оберегал. А в этот раз, видишь, не успел. Печально, тоскливо, но жить можно». «Теперь у меня есть ты. Это ведь хорошо, правда?» Крыгин тихонько противно засмеялся. Прять его аккуратно причесанных волос скользнуло на лоб. Надя чувствовала, как ее пробирает крупная дрожь. Зубы застучали друг о дружку. «Уйти бы отсюда. В тепло!» «Наденька, не стой на морозе! Иди сюда!» Крыгин протянул руку. «Забралась черти куда! Мерзнешь?» «Я не хочу подходить!» — процедила Надя. — У вас топор и труп. Господи, у вас отрубленная голова в руке. Как я до такого докатилась? Зачем все это нужно? На мгновение его лицо преобразилось. Будто кто-то сорвал маску, обнажив истинное выражение. Уголки губ оттянулись, обезобразив рот в кровожадной ухмылке. Взгляд сделался безумным, нечеловеческим. В этом взгляде Надя разом увидела все, о чем рассказывала Наташа — Маньяк, сорвавшийся с катушек психопат, одержимый любовью, околдованный неведомой тварью, готовый на все ради крови ведьм для своей ненаглядной, обожаемой, единственной. Главное в его взгляде — желание разобраться на месте, ударить топором, раздробить кости, череп, разбрызгать кровь по белоснежному покрову зимы. Он сдерживался только потому, что Надя была нужна для продолжения фамильного заговора, а еще для того, чтобы приводить Оксане новых ведьм, поддерживать жизнь и легенду в поселке. Выражение это задержалось на лице Крыгина всего на мгновение. Затем стерлось. Маска вернулась. Человек из администрации был самообаяние. «Правильно», — пробормотала Надя, моргнув. Ей снова показалось, что краем глаза она видит настороженно застывший силуэт Наташи. «Ведьма ведьму чует. Ваша жена тоже ведьма? Или что-то другое?» Взгляд Крыгина слегка затуманился. Он крепче взялся за топорище. «Не понимаю, о чем ты?» «Перестаньте, я все знаю. Вы влюблены в нее. Она готовит специальное зелье, чтобы поддерживать эту любовь и быть бессмертной. Про кровь ведьм тоже знаю. Про убийство». «Надя?» пытливо посмотрела Крыгину в лицо. Очень хотелось вцепиться ногтями в его маску и сорвать ее. — Откуда у тебя эта информация? — пробормотал он удивленно. Рассказать? С удовольствием. Вытащите меня отсюда. Пойдемте в дом, и я все расскажу. — Вытащить? — Да. Я ног не чувствую, жуткий Марус. Ну же, помогите мне, идите сюда. Крыгин перевел взгляд на открытую калитку. Надя проследила за его взглядом и заметила, что к калитке приклеился бумажный лист, дверь в иной мир. Надя двинулась к Антону Александровичу, тяжело передвигая замерзшие и частично онемевшие ноги. Заметила, что никаких следов вокруг нет. Снег лежал нетронутый, будто Надю забросила сюда с черного-черного неба. Она остановилась напротив калитки, но не вышла. — Помогите же, — говорю. «Вы не оглохли случаем?» Он не двигался. Что это в его взгляде? Страх, непонимание, неверие. Руки Крыгина крепче сжали рукоять топора. «Не понимаю тебя, Наденька», — сказал он. «Откуда все это взялось? Кто тебе рассказал? Это не Оксана». Сетчатый забор заскрипел от внезапного порыва ветра. Крыгин весь как-то сгорбился, втянул голову в плечи. «Мне кажется, в этом мире слишком много злости», — пробормотал он. «Что?» «Я думаю, если бы люди были добрее, то их не нужно было бы убивать», — сказал он громче. «Почему так происходит? Вот ты, Наденька, живешь здесь чуть больше двух недель». «В маленьком поселке, о котором никто, кроме его жителей, и не знает даже. Население это! Всего три с половиной тысячи! Почему этим людям не жить вместе? Не любить друг друга? Зачем им злиться-то?» «Вы о чем, Антон Александрович?» Он поднял на Надю полный тоски взгляд. «К тебе каждый день приходят жители этого проклятого поселка. Они просят покалечить других» заставить кого-то влюбиться против воли, разлюбить, заболеть. Эта злоба витает здесь годами, как ядовитое облако. А я, Наденька, поддерживал ее, как мог. Злобу. Питал Оксану силой. Устранял конкурентов, делал всю черную работу. Держал в подвалах людей, выкачивал кровь, убивал. «Думаешь, мне это нравилось?» «Думаешь, так легко любить против своей воли? Может быть, пора заканчивать?» «Закончите», — осторожно сказала Надя. «Прямо сейчас». «Я не могу», — простонал Крыгин, и она поняла, что действительно не может. Не в его силах. Он обычный человек, оказавшийся в ловушке, сошедший с ума из-за давящих на него обстоятельств. Крыгин неожиданно прыгнул вперед, Схватил Надю за руку и с силой дернул на себя, увлекая через калитку. Замерзшие Надины ноги подвернулись, она начала падать лицом в снег и едва успела выставить вперед ладони. Запястья болезненно хрустнули. Лицо обожгла ледяная корка земли. Крыгин схватил ее за волосы и развернул. Уселся сверху, прижал коленями ее руки, перехватил левой рукой топор. Глаза холодно блестели в темноте, волосы растрепались... Крыгин склонился над Надей и сорвал маску со своего лица окончательно. Я сначала долго заблуждался, прошепел он, брызжа слюной. Я думал, что моя любовь искренняя, надежная, а потом случилось разочарование. Знаешь, что происходит, когда человек разочаровывается в любви? Откуда тебе? Вы с Грибовым? «Не любили никогда, так? Баловались на зло твоей матери?» Крыгин склонился ближе, и Надя чувствовала его острое и терпкое дыхание. «Хочешь, скажу самое интересное? Я прекрасно знал, что Оксана использует меня. Пил ее зелье, продолжал любить, потому что иначе никак...» «Потому что, если не любить никого, то вот отсюда, из души выплеснется злоба!» Надя прохрипела перебивая. «Она и так у вас выплескивается, верно?» «Верно!» — улыбнулся он. «Если позволишь, я убью тебя!» «Мне все равно, откуда ты вдруг узнала, что происходит! Зачем ты стояла на этом самопальном кладбище и что-то здесь вынюхивала?» но мне проще тебя убить, чем пытаться переубедить. Пусть будет так. Разобьем фамильный заговор и дело с концом». Крыгин вытер тыльной стороной ладони тонкие влажные губы, покрепче взялся за топор и замахнулся. Надя зажмурилась. В следующий миг она почувствовала удар. Но это не был удар топора. Что-то тяжелое налетело на Крыгина и сшибло его с Нади. Она открыла глаза, различила сначала чей-то свитер, джинсы, потом увидела, что это Грибов. Странно одетый Грибов, в кровавых подтеках, с разбитым лицом, босой. Он навалился на Крыгина и жестоко, хлестко бил того по лицу кулаками. Голова Крыгина болталась из стороны в сторону. «Артем!» — Надя вскочила, ощущая, как рвутся мышцы, как лопается что-то внутри, тошнота подкатывает к горлу, а глаза темнеют. «Артем, господи, откуда ты здесь?» Крыгин, задыхаясь, схватил Грибова одной рукой за подбородок. Второй сильно с размаха ударил. Грибов странно дернулся. Начал заваливаться на бок, будто потерял сознание. «Бить надо уметь, дурачок!» Надсадно прохрипел Крыгин, опрокидывая Грибова в снег. «Не дрался, что ли, никогда?» Он повертел головой. Оброненный топор лежал в полуметре почти у самых найденных ног, Она тоже сообразила, что вот он, рядом, нужно только схватить. «Подожди, сука!» Крыгин прыгнул к топору, но Надя сама того не ожидая, что из силы ударила его пяткой по разбитому лицу. В коленке вспыхнула боль, еще одна в калейдоскопе боли. Крыгин охнул и упал на спину. Плащ распахнулся, по снегу вокруг рассыпались карты. Ветер тотчас подхватил их и закружил вихрем в черноте ночи. Пиковая дама, шестерка крестей, тузы, короли, двойки. К Надиным ногам упала карта, червонный валет, ухмыляющаяся скотина. Надя наступила на него и вдавила в снег. Ярость выплеснулась вместе с нечеловеческим глухим рычанием. Где-то внутри проснулся и заворочился древний зверь, передающийся ведьмам ее рода по наследству. Надя обхватила пальцами теплые топорище. Подняла, ощущая массивную тяжесть, как подтверждение серьезных намерений того, кто берет этот топор. «Наденька! Милая!» — пробормотал Крыгин, пытаясь подняться. Ветер рвал на нем плащ, длинные полы путались в ногах. Нижняя губа Крыгина была разбита, кровь текла по подбородку. «Не делай глупостей, умоляю! Тебя посадят! Кто угодно скажет, что ты сошла с ума!» Сколько же притворства было в его голосе! Сколько противного и скользкого подобострастия! Крыгин и правда думал, что такой прием сработает. Он в это верил. Надя перевела взгляд на бывшего. Грибов лежал без сознания, раскинув руки и ноги. Лицо его было в крови, на веках скопились тающие снежинки. — Иди к черту! — хрипло произнесла Надя, замахнулась и что из силы опустила топор на Крыгина. — Удар! — пришелся в плечо. Лезвие с хрустом сломало кость и погрузилось в плоть. Крыгин заорал, выпучив глаза. Заорал так, что, наверное, разбудил половину поселка. Надя выдернула топор, но не смогла замахнуться вновь. Не хватило сил. И уронила его. Лезвие зазвенело по льду. Крыгин продолжал орать, размахивая здоровой рукой. Кровь хлынула фонтаном, превратив задний двор в скотобойню. Надя медленно обошла человека из администрации. Схватила за воротник пальто и потащила к открытой калитке. Какой же он был тяжелый! Крыгин не сопротивлялся. Его крик ослаб. Из горла вырывались тихие, кашляющие стоны. Взвыл ветер. Задрожала сетка рабица. Показалось, что тьма сгустилась невероятно. На льду оставалась неровная, дрожащая полоска крови. Каждый шаг давался Наде с трудом. Боль в ногах сложно было контролировать. Еще один шаг, второй, третий. Надя зашла за калитку и невероятным. На грани сил рывком втащила Крыгина в чужой двор наполовину. В то же мгновение она поняла, что Крыгин двигается сам. Кто-то тащит его дальше, кто-то невидимый. А потом вокруг него разом возникли и обрели человеческие формы тени. Множество теней. Души убитых и сожженных ведьм, возбужденные, торопливые, жаждущие мести. Среди них выделялась одна, хрупкая девочка с длинными волосами в современной одежде. Надя узнала ее, Маша, которая избила ее дочь, та, из-за которой Наташа сейчас лежала в больнице. — Ты здесь? — невольно вырвалась у Нади. — Простите, — ответила девушка, губы ее не двигались. — Я постаралась все исправить. «Мы в расчете, да?» Надя кивнула, хотя еще не до конца поняла смысл сказанного. Ведьмы столпились вокруг Крыгина, тянули к нему руки, шептали что-то, посмеивались. Крыгин закричал снова, пытаясь встать, но ведьмы прижали его к земле, растянули руки и ноги в разные стороны. Кто-то придавил его голову, раздался треск рвущейся одежды. Тени срывали с Крыгина плащ, рубашку, брюки... Ветер подхватывал рваные клочья и расшвыривал в стороны, вперемешку с игральными картами, которые кружились тут же. Надя оперлась о металлическую перекладину забора. Ноги подкашивались от накатившейся усталости. Но она не могла уйти, не могла отвести взгляд от того, что происходило. Спустя минуту Крыгин оказался абсолютно голым, распластанным на снегу, с огромной раной на плече, из которой все еще шла кровь. Кожа Крыгина казалась бледно-желтой. Было видно, какое у него старческое изношенное тело. Как только последний клок одежды был сорван, тени разом взвились к небу, закружились подобно стае потревоженного воронья и вдруг резко обрушились всей своей черной массой на Крыгина, подмяв его и окутав тьмой. Крик взвился на высокой ноте, а затем сорвался на хрип и оборвался. В наступившей тишине было слышно, как звонко хрустят ломаемые кости, одна за другой. Из шевелящегося сгустка тьмы неожиданно вышла Наташа. Она была не живая, а нарисованная. Отличный графический рисунок, чуть дрожащий, выдающий неестественность лишь несколькими выделяющимися линиями. Невероятное зрелище. «Я спасла тебя». Прохрипела Надя. — Ты нас всех спасла, — ответила Наташа в ее голове, не раскрывая рта. — Больше не будет убийств, а умершие женщины на этом кладбище наконец обретут покой. Ты вернешься к нам? — Это главное, что надо было узнать. Она смотрела в нарисованные глаза дочери и понимала, что боится услышать ответ. — Ты вернешься. — Может быть, этого пока никто не знает, Правда. Но я очень постараюсь. А ты займись папой. Люблю вас. Наташа развернулась и вошла обратно в дрожащую, колыхающуюся тьму. Растворилась в ней. Хруст костей прекратился. Клубок черноты перестал шевелиться и начал расползаться по снегу, становясь похожим на ночной туман. Хлопья растворялись, не оставляя следов. Прошло несколько минут, и перед Надей снова раскинулся соседский огород — укрыты сугробами, торчащими деревцами и кустарниками. На том месте, где недавно лежал Крыгин, валялось что-то отдаленно напоминающее разодранное пальто. Ни крови, ни тела, никаких следов не осталось. Надя закрыла калитку и, ковыляя, подошла к Грибову. Он уже очнулся, сидел и растирал лицо снегом. — Ты в порядке? — спросила Надя, присаживаясь перед ним на корточке. «Надо научиться драться», — хмыкнул Грибов. «Нет, я серьезно. Одним ударом меня свалил. А если опять случится что-нибудь похожее, как мне вас защищать? Определенно пойду на какое-нибудь тхэквондо или там на бокс. Пусть научат. Сейчас возраст не проблема, молодой еще». Он продолжал что-то бормотать, когда Надя обняла его, прижалась лицом к его щеке и громко, на взрыт расплакалась. От Грибова пахло смертью, кровью, но сквозь эти запахи пробивались и другие, родные, позабытые. Наде захотелось их вернуть, чтобы они остались в ее жизни навсегда. — Не реви, — сказал он, поглаживая Надю между лопаток. — Мне кажется, хуже уже не будет. — Мне тоже кажется, — ответила она, всхлипывая. — Но все равно надо нареветься, Понимаешь, это помогает. Грибов не ответил. Сквозь слезы она заметила какое-то движение, а потом разглядела тени с другой стороны забора. Кто-то стоял на улице под фонарем, заглядывал через забор во двор. Наверное, соседи услышали крики и решили проверить, все ли в порядке. — А у нас не все в порядке, — неожиданно прошептала она и рассмеялась. — У нас двор в крови. Сосед исчез. Топор его тут валяется. Что нам вообще делать? Как из этого выпутаться? Ты же понимаешь, Грибов, как мы влипли. С ума сошли вдвоем. Нам же никто не поверит. Нам же никогда никто... Около ее ноги лежал вмятый в снег карточный валет и смотрел на Надю черной точкой глаза. Он улыбался снисходительно и как будто сочувственно.